Мне стоит только сказать, что не было готово мое платье или что мой кэп был подан с запозданием. Всегда можно как-нибудь оправдаться. Вы очень милы. Конец первого диска.